Говард Филипс Лавкрафт и Август Дарлет. Наблюдатели. Часть первая. В один из весенних дней 1935 года Николас Уолтерс, проживавший в графстве Сурей, Англия, получил письмо от некоего Стивена Бойла. Фирма Бойл, Монахан, Prescott и Бигеллоу. Бикон стрит 37, Бостон, штат Массачусетс. Адресованная его отцу Чарльзу Уолтерсу. К тому времени уже 7 лет как покойному. Послание это, полное старомодных юридических терминов, немало озадачило Николаса. Одинокого молодого джентльмена, без малого ровесника века ибо речь шла о фамильной собственности, расположенной в Массачусетсе и унаследованной адресатом 7 лет назад. Автор письма отмечал, что некий Эмброуз Бойл из Спрингфилда «Мой ныне уже почивший кузен» ввиду болезни не смог своевременно уведомить наследника, чем и объясняется семилетняя задержка, в течение которой собственность Усадьба, включающая дом с надворными постройками, расположенная на севере центральной части Массачусетса, а также прилегающий к ней участок площадью около 50 акров, оставалась без хозяина. Николас Уолтерс не помнил, чтобы отец хотя бы словом обмолвился об этой фамильной собственности. Впрочем, Уолтерс, старший, всегда был довольно молчалив а после смерти жены, за те десять лет, что предшествовали его собственной кончине, и вовсе превратился в мрачного отшельника, полностью ушедшего в себя и старательно избегавшего контактов с внешним миром. Николас более всего запомнил его привычку время от времени пристально вглядываться в лицо сына, неодобрительно покачивая головой, словно ему не нравилось то, что он видел. Вряд ли точеный правильной формы нос, а скорее слишком широкий рот или странные уши без мочек. Или большие бледно-голубые, слегка на выкате глаза, спрятанные за толстыми стеклами очков, которые Николас носил с детства, ибо рано испортил зрение, проводя слишком много времени за чтением книг. На его памяти отец ни разу даже мельком не упоминал о Соединенных Штатах. Хотя, со слов матери, он знал, что родился отец именно в том самом Массачусетсе, о котором говорилось в письме поверенного. Два дня Николас предавался размышлениям. Наконец, сомнения уступили место любопытству. Страх перед сменой обстановки постепенно рассеялся, и одновременно возникло какое-то странное предчувствие придававшее американской собственности загадочный и притягательный ореол. И вот, на третий день после получения письма, Николас отправил Стивену Бойлу телеграмму, в которой сообщал о своем скором приезде. Заказав билет на самолет до Нью-Йорка, он уже через неделю собственной персоной объявился в офисе фирмы Бойл, Монахан, Прескотт и Бигеллоу. Стивен Бойл, старший партнер фирмы, оказался высоким господином лет 70. Совершенно седой, он, тем не менее, сохранил густую шевелюру и носил длинные бакенбарды, а также пенсне на длинном черном шелковом шнурке. Лицо мистера Бойла покрывало сеть морщин. Тонкие губы были плотно сжаты, голубые глаза смотрели остро и внимательно. Весь его вид выражал полнейшее равнодушие к происходящему, характерное для чрезвычайно занятых людей. Он словно давал понять, что ум его слишком занят невероятно важными делами, чтобы расходовать его на какую-то ничтожную проблему. Впрочем, держался мистер Бойл с безукоризненной учтивостью. После обмена обычными любезностями, поверенный сразу взял быка за рога. С вашего разрешения, мистер Уолтерс, я перейду к сути вопроса. Об этом деле нам известно очень немного. Оно попало к нам от моего кузена Эмброуза, о чем я уже упоминал в своем письме. Эмброуз имел собственную контору в Спрингфилде, а после его смерти все дела перешли к нам. Когда мы начали их разбирать, то наткнулись на папку с бумагами, касающимися некоего поместья. В них ясно указывалось, что вышеназванная собственность, принадлежащая... Простите, здесь не совсем ясно, но, кажется, сводному брату вашего отца. После его смерти должна перейти к вашему отцу, чье имя указывалось в документах вместе с перепиской моего кузена, сделанной на ужасной латыни, которую мы так и не смогли разобрать. Кажется... Это был параграф относительно изменения имени, но чьего установить не удалось. Так вот, вышеназванное поместье, находящееся в Данвиче, что недалеко от Спрингфилда, известно под именем «Земля Старого Сайруса Уэйтли», а сводным братом вашего отца, если он действительно приходился ему сводным братом, был покойный Эберат Уэйтли». «Прошу прощения, но эти имена мне ничего не говорят», — сказал Уолтерс. «Когда мы переехали в Англию, мне было всего два года», — так говорила моя матушка. «Я не помню, чтобы отец когда-нибудь называл имя хотя бы одного из своих родственников, с которыми практически не переписывался, за исключением последнего года своей жизни». У меня есть основания полагать, что отец собирался открыть мне некие факты из истории нашего семейства. Но, к несчастью, случилось кровоизлияние в мозг, как это именуют современные медики. В результате отец потерял способность не только двигаться, но и говорить. И хотя по выражению его глаз было видно, что он отчаянно хочет что-то сказать, он так и скончался, не в силах выговорить ни слова» и, разумеется, не имея возможности изложить свои мысли на бумаге. «Понятно», — задумчиво произнес Бойл и продолжил после паузы, словно придя к какому-то решению. «Видите ли, мистер Уолтерс, мы сами провели нечто вроде расследования, но, к сожалению, так ничего и не выяснили». Местность вокруг Данвича, которая, как я указывал, лежит в северной части Центрального Массачусетса, представляет собой настоящую глухомань. В Вейлсбери ее называют «землей Уэйтли», так как на почтовых ящиках многих местных ферм до сих пор сохранились имена бывших владельцев, принадлежавших к этому некогда разветвленному семейству. Хотя большинство ферм давно опустело ввиду каких-то трагических событий, случившихся в 1928 году. И местность выглядит совершенно заброшенной. Впрочем, сами увидите. Усадьба находится в неплохом состоянии, поскольку Эберат Уэйтли умер 7 лет назад, а с кончины его компаньона, жившего там же, прошло всего три года. Эмброуз должен был немедленно известить нас о смерти Уэйтли, но, к сожалению, сам надолго заболел и, видимо, из-за болезни забыл это сделать. Полагаю, у вас есть на чем добраться до усадьбы?» «В Нью-Йорке я купил машину», — сказал Уолтерс. «Так что, раз уж я здесь, воспользуюсь случаем, чтобы познакомиться со штатами и начну с Волденского пруда» который, если не ошибаюсь, лежит на пути в Спрингфилд. «Во всяком случае, в этом направлении», — сухо заметил Бойл. «Что ж, если вам что-нибудь будет нужно, пожалуйста, не стесняйтесь и звоните нам». «Думаю, что помощь мне не понадобится», — сказал Уолтерс. Бойл взглянул на него с сомнением. «Как вы намерены поступить с собственностью, мистер Уолтерс?» «Решу, когда ее увижу», — ответил тот. «Понимаете, я ведь живу в Англии и даже представить себе не могу, что меня ожидает в Штатах. Честно говоря, то, что я здесь увидел, не слишком воодушевляет». «Не думаю, что вам удастся продать усадьбу даже за полцены», — сказал Бойл. «Те края находятся в полном запустении, да и репутация у них скверная». При этих словах Уолтерс встрепенулся. «Что вы имеете в виду, мистер Бойл?» «О Данвиче ходят странные слухи», — пожав плечами, сказал поверенный. «Впрочем, полагаю, не более странные, чем о подобных уголках в других частях страны. И вполне возможно, что эти слухи весьма преувеличены». Уолтерсу стало ясно, что Бойл ни за что не будет пересказывать ему разные истории, даже если он их и знает. «Как туда можно проехать?» – спросил молодой человек. «Усадьба лежит на отшибе. Вам придется сделать крюк. Сначала поезжайте в Эйлсбери-Пайк, оттуда в Данвич, затем вновь в сторону Пайк, но уже по другой дороге. Это довольно далеко от Данвича. Местность там лесистая и, можно сказать, живописная. Насколько я помню, фермеры занимаются в основном молочным хозяйством». Это очень отсталый край. Поверьте, я не преувеличиваю. В Эйлсбери-Пайк вы сможете попасть через Конкорд, если уж решили посетить Уолденский пруд, или же ехать прямо на запад от Бостона и далее через Уорчестер. Проехав Пайк, продолжайте двигаться на запад. Не пропустите деревушку под названием Динс Корнерс. Сразу за ней увидите развилку. Там поворачивайте налево. Поверенный усмехнулся. И тогда вы словно окажетесь в прошлом Америке, мистер Уолтерс. В ее далеком прошлом. Часть вторая Как только Эйлсбери Пайк остался позади, Николас Уолтерс понял, что имел в виду Бойл, когда описывал здешнюю местность. Дорога шла в гору, и по обеим ее сторонам все чаще попадались заросшие шиповником каменные ограды, теснившиеся к самой обочине. Большая их часть была разрушена, и выпавшие камни валялись тут же у подножия стен. Затем дорога начала петлять среди холмов, минуя рощи старых деревьев, густо увитые кустарником изгороди, заброшенные поля и пастбища. Этот край действительно оказался пустынным. Время от времени Николас замечал одинокие фермы, такие древние, каких он ранее не встречал на пути из Бостона. На многих из них лежала печать безысходной тоски и запустения. Впрочем, в архитектурном смысле они были Николасу весьма интересны, ибо много лет назад у него появилось хобби – делать фотографии различных зданий, а фермерские дома, расположенные недалеко от дороги, хотя и были довольно убогими, обладали любопытными элементами декора еще неизвестного Николасу. На уцелевших фронтонах некоторых строений виднелись какие-то рисунки, которые вполне можно было бы принять за каббалистические знаки. Хотя, возможно, это было и не так. То и дело попадались остатки дворовых построек. Полуразрушенные навесы, коровники, амбары... Впрочем, среди заброшенных ферм иногда встречались и обжитые, ухоженные дома в окружении пастбищ со стадами скота, засеянных полей и каменистых лугов со скошенной травой. Николас ехал медленно. Само настроение, атмосфера этого края придавали ему какое-то странное очарование. Николасу казалось, что все это он уже видел раньше, когда-то очень давно. В нем словно заговорила память предков. Разумеется, память не могла перекинуть мостик из его настоящего в прошлое, ведь тогда ему было всего два года. И все же некоторые виды, пейзажи, повороты казались Николасу удивительно знакомыми. Над долинами нависали округлые холмы, леса были темными и такими густыми, словно в них ни разу не раздавался стук топора или виск пилы. На вершинах многих холмов виднелись странные, поставленные в круг высокие каменные столбы, вызывавшие в памяти древние плиты Стоунхенджа, Крамлехи Девона и Корнуолла. Иногда поверхность холмов разрезали глубокие овраги, через которые были переброшены грубо сколоченные деревянные мосты. А на открытых местах поблескивали воды реки Мескотоник, верховья которой, судя по дорожной карте, находились западнее Данвича, откуда река, извиваясь, протекала через долину и уходила дальше, к Аркхему. В Мескотоник вливалось множество мелких речушек и ручьев. Возможно, их образовывали бившие на холмах ключи, а один раз в поле зрения Николаса сверкнул бело-голубой водопад, каскадом незвергающийся с темных склонов. Холмы нависали над дорогой с обеих сторон, но среди них время от времени попадались просветы, за которыми виднелись болота и луга, а иногда и фермы или то, что от них осталось. В целом ландшафт выглядел удручающе. Сплошь гряды холмов с каменными нагромождениями на вершинах и жалкие заброшенные фермы. Все здесь создавало впечатление разрыва как во времени, так и в пространстве. И если вокруг Бостона кипела и бурлила жизнь, то местность в районе Данвича казалась отделенной от него сотнями лет и громадными расстояниями. Окружающая атмосфера действовала на Уолтерса каким-то странным образом. Он и сам не мог объяснить, каким. Земля, через которую он проезжал, его и притягивала, и отталкивала. И чем дальше он забирался, тем больше ему передавалось царившее вокруг настроение. Чувство, что он здесь уже был, становилось все сильнее. Хотя мысли об этом вызывали у него улыбку. Уолтерс не волновался и не тревожился. Ему было просто немного любопытно. Он знал, что подобные впечатления характерны для всех людей, и видеть в этом какие-то предзнаменования и тайны могут лишь люди неграмотные и суеверные. Внезапно гряда холмов закончилась, и он въехал в довольно широкую долину, где находилось селение Данвич на противоположном берегу Мискотоника, между рекой и Круглой горой. Через реку был переброшен ветхий мост, осколок далекого прошлого, к которому явно принадлежало и все селение. Гниющие мансарды крыши, разрушенные опустелые дома и церковь со сломанным шпилем — вот что бросилось в глаза Уолтерсу, когда он переехал через мост. Это был край полнейшей нищеты и запустения, где даже редкие мужчины и женщины, попадавшиеся ему на улицах, казалось, были источены и состарены чем-то большим, чем само время. Остановив машину возле полуразрушенной церкви, которая, по всей видимости, использовалась в качестве магазина, Уолтерс зашел внутрь, чтобы узнать у стоявшего за прилавком угрюмого владельца Дорогу к своей будущей собственности «Усадьба Эберет Уэйтли», — повторил хозяин магазинчика, уставившись на Николаса При этом его рот задвигался, а толстые губы начали причмокивать, словно человек пережевывал заданный ему вопрос «Вы его родич, да? Родич Уэйтли?» «Мое имя Уолтерс» «Я приехал из Англии». Владелец магазина, казалось, ничего не слышал, разглядывая незнакомца с живейшим интересом и любопытством. «Надо же! Вылитый Уэйтли. Уолтерс. Не слыхал о таком». «Мне нужно найти усадьбу Уэйтли», — напомнил Николас. «Их тут полно, этих Уэйтли. Штук двадцать. А, да, усадьба Эберта, Она заперта». «Ничего, у меня есть ключ», — с плохо скрываемым нетерпением и даже раздражением сказал Николас, которому показалось, что хозяин магазинчика прячет насмешливую улыбку. «Поезжайте через мост, потом направо. Там будет Сполмили. Дом хорошо виден, его не пропустишь. Перед ним каменный забор до самой реки. С трех сторон — лес. Там и жил Эберет, Это не него Сайрус Уэйтли. Старый Сайрус, умник». «Образованный», — с сказал хозяин и добавил. «Вот и вы не иначе, как образованный, судя по одежке». «Я учился в Оксфорде», — сказал Уолтерс. «Не слыхал о таком», — промычал продавец и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Однако вскоре выяснилось, что это не так. Когда молодой человек уже собирался выйти на улицу, тот вновь подал голос». «Я Тобиас Уэйтли», — сказал он. «Так что мы с вами вроде как родственники. Вы тут поосторожнее. В вашем доме никто не живет, но все равно. Держите ухо востро». Особое ударение, которое он сделал на слове «живет», как-то очень не понравилось Уолтерсу, который не отличался суеверием, но магазинчик покинул полный самых дурных предчувствий. Благодаря описанию Тобиаса Уэйтли, найти усадьбу оказалось очень просто. Едва Николас остановил машину возле каменной изгороди и ступил на покрытую рытвинами дорогу, как стало понятно, что этот дом был построен задолго до поколения Сайруса Уэйтли. Судя по всему, возраст постройки уходил куда-то в самое начало XVIII века – а ее стройные классические линии выгодно диссонировали с местными деревенскими развалюхами и фермами, тянущимися вдоль дороги от Эйлсбери-Пайк. Это было массивное деревянное строение с прочными стенами, стоящее на высоком фундаменте из коричневого известняка. Дом был полутораэтажный, при том, что его центральная часть поднималась несколько выше, чем два боковых крыла. Вдоль центральной части тянулась широкая веранда. Парадный вход, снабженный медным молотком, наверняка относился к эпохе королевы Анны. Дверь, а также полукруглое окно над ней, обрамляла витиеватая резьба, узкая по бокам и более широкая вокруг окна. Это изящное украшение явственно контрастировало с ровной и гладкой поверхностью дверного полотна. Когда-то дом был белым, но покраску уже давным-давно не обновляли, и теперь, по прошествии не одного десятилетия, он был скорее буро-коричневым. За домом виднелись надворные постройки, включая сложенную из дикого камня будку над родником, из которого вытекал ручей, устремляясь к поблескивавшему за лугом Вдоль левого крыла дома, на расстоянии двух ярдов от него, тянулась аллея, которая некогда служила подъездной дорогой к надворным постройкам, однако это было давно и она уже заросла деревцами, так что подъехать прямо к дому Уолтрос не смог и оставил машину у ограды. Ключ из связки, которую дал ему Бойл, легко повернулся в замке входной двери. Ее слегка заклинило, и в этом не было ничего удивительного, поскольку ее вряд ли открывали со времени смерти последнего жильца — компаньона Эберата Уэйтли. Справившись наконец с дверью, Уолтерс вошел в коридор, тянущийся, вероятно, по всей длине дома, и увидел прямо перед собой еще одну дверь, двустворчатую, из красного дерева. Она также была заперта но в связке нашелся подходящий ключ. Как это ни странно, мародеры обошли стороной усадьбу, расположенную на значительном расстоянии от оживленной трассы. Распахнув обе половинки двери, Уолтерс с изумлением увидел комнату, полностью обставленную и в прекрасном состоянии, если не считать за беспорядок тонкий слой пыли на полу и на мебели. Каким-то чудом усадьба избежала разграбления – которому, как правило, подвергались все заброшенные строения. И это при том, что здешняя старинная мебель явно превосходила ценностью многие предметы, обычно выставляемые в витринах антикварных мебельных магазинов. Судя по всему, главная комната была центром, вокруг которого возводился весь дом. Высота до потолка здесь составляла не менее 10 футов. Вот почему средняя часть дома была заметно выше крыльев. У стены напротив двери находился камин, окруженный изумительной деревянной резьбой, среди которой почти терялись выдвижной столик и висящий над ним шкафчик. Вделанная в стену труба была украшена резным орнаментом, в центре которого располагался выпуклый стеклянный круг диаметром примерно в полфута. Орнаментированный участок имел форму треугольника с вершиной, почти упирающейся в потолок. По обеим сторонам камина и далее вдоль всех стен тянулись книжные полки, прерываемые лишь дверным проемом. Книги на них, как сразу заметил Уолтерс, были весьма старинными. Подойдя к одной из полок, он принялся разглядывать ее содержимое. Среди томов в кожаных переплетах не было ничего позднее времён Диккенса. Многие из книг были написаны на латыни и других языках помимо английского. На одной из верхних полок лежал телескоп. Промежутки между ровными рядами книг занимали разные безделушки – резные изображения, статуэтки и что-то вроде древних артефактов. Посреди комнаты стоял огромный деревянный стол, на котором находились стопки бумаги, ручка и чернильница, а также несколько бухгалтерских книг. Все предметы лежали так, словно тот, кто оставил их на столе, только что вышел и собирался вскоре вернуться. Раздумывая о том, какой бухгалтерией мог заниматься последний обитатель дома, Николас взял одну из книг и принялся ее перелистывать. Никаких счетов в ней не было. Это он заметил сразу. Страницы были испещрены красивым, но очень мелким почерком. Таким мелким, что в одном промежутке между линейками умещались две строки текста. Николас прочел одну из записей. Забрал мальчика и ушел, не сказав ни слова. Впрочем, это не имеет значения. Они знают, куда он ушел. Раскрыв более старую книгу, он прочитал. Несомненно, она ушла, и Уилбур расскажет об этом, если захочет. Огни на часовом холме, и козадой кричат всю ночь, как тогда, когда умер старик. Наличие точных дат указывало, что эти книги были чем-то вроде дневника. Захлопнув книгу, Николас взглянул в сторону и только в этот момент неожиданно уловил тихий звук, который все это время присутствовал в комнате и который он только теперь распознал. Это было тиканье часов. Часы. Идущие часы в доме, где никто не жил вот уже три года. Николас не поверил своим ушам. Должно быть, кто-то все-таки проник сюда и завел часы. Оглянувшись по сторонам, он увидел рядом с дверью альков, в котором стояли необычные, явно штучные работы часы высотой почти в три фута. Циферблат часов был покрыт причудливыми рисунками, изображавшими свернувшихся в кольца змей и каких-то причудливых тварей, один только вид которых вызывал в нем почти панический, да более знакомый страх. Словно где-то в глубине его памяти, среди смутных воспоминаний детства проснулось одно, позволившее ему вспомнить то, что он уже видел. И не на рисунке, а в действительности. Как зачарованный разглядывал он циферблат, пока наконец не понял, что стрелки часов показывают нечто большее, нежели просто время». Ибо за цифрами и буквами скрывались не только часы и минуты. И не только дни. С трудом оторвав взгляд от часов, Уолтерс вышел из комнаты. Нужно было осмотреть весь дом. Но если он и надеялся найти еще что-нибудь удивительное то надежды не оправдались, поскольку остальная часть дома оказалась самой обыкновенной. Череда простых, скудно обставленных комнат. Две спальни, кухня, буфетная, столовая, кладовка. И на самом верху, под крышей, три комнатушки, похожие на кладовки. И четвертая, скорее всего, спальня. Комнаты на втором этаже, между которыми вклинивались скаты крыши, были очень уютными, и в каждой по одному мансардному окну, отчего они казались еще просторнее, поскольку окна были особыми, повторяющими форму фронтона. Архитектурный прием доселе неизвестный Николасу. Он решил, что нужно обязательно сфотографировать дом, чтобы добавить его к своей обширной коллекции. Архитектурные детали фронтона и мансардных окон были поистине уникальны. Кроме того, в доме находились и другие крайне интересные архитектурные изыски, которые нужно было поскорее запечатлеть на пленку, пока солнце не скрылось за горизонтом и дом не оказался в тени деревьев. Спустившись по узкой лестнице на первый этаж, Николас подошел к машине, вытащил оттуда все необходимое и приготовился к фотосъемке. Начал он с наружного вида, сфотографировав дом со всех сторон и уделив особое внимание мансардным окнам. Затем вошел внутрь и сфотографировал центральную комнату, включая часы с их странным циферблатом и стеклянные украшения над камином, чтобы в будущем ничего не забыть. День уже близился к концу, и Николасу пришлось задуматься над вопросом, искать ли ночлег где-нибудь поблизости или провести ночь в этом доме. Поскольку во всех комнатах было чисто, Николас пришел к выводу, что искать пристанище в другом месте было бы глупо, и, следовательно, ночь он проведет в уютной спальне на втором этаже. Сказано сделано. Перенеся в дом багаж, он решил запастись продуктами. Такими, что не требуют долгой возни, вроде галет, крекеров, может быть хлопьев, молока, хлеба и масла. Ну и немного фруктов, если найдутся, и еще сыра. Поскольку в этом захолустье он не видел ничего похожего на кафе или закусочную, не говоря уже о ресторане, в котором местные жители, судя по всему, не нуждались. Кроме того, ему понадобится заправка для керосиновых ламп, которые он нашел в буфетной. Если, конечно, не зажигать вместо них свечи, расставленные по всем комнатам. Значит, придется съездить в Данович. При мысли об этом Николас почувствовал, что ему почему-то очень хочется вернуться в свой дом еще засветло. Поэтому, заперев двери, он без промедления тронулся в путь». Когда Николас поднялся по ступенькам магазинчика, на мрачном лице Тобиаса Уэйтли появилось выражение, ясно говорившее «Так я и знал». Николаса это немного смутило. Тобиас как будто ожидал его возвращения. Вот только почему? «Мне нужно немного продуктов и керосин». На одном дыхании выпалил Уолтерс и, не давая Тобиасу опомниться, быстро перечислил все, что собирался купить. Уэйтли застыл на месте, глядя на Уолтерса во все глаза и, по-видимому, о чем то размышляя. «Так вы что, остаётесь?» – спросил он наконец. «На эту ночь наверняка», – ответил Уолтерс. «А может быть и дальше, пока не решу, что делать с собственностью». «Что делать?» – с нескрываемым изумлением повторил Уэйтли. «Возможно, выставлю её на продажу». Уэйтли взглянул на него, как на сумасшедшего. «Да этот дом не купит даже Уэйтли. Те из Уэйтли, которые образованные, так они про него и слышать не хотят, а остальные, те свои-то дома кое-как содержат. Нет, вам придется подыскивать кого-нибудь со стороны». Все это он произнес с таким видом, словно саму возможность продажи не стоило даже и обсуждать. Это несколько разозлило Уолтерса, который довольно резко заметил. «Я и сам со стороны!» Уэйтли издал отрывистый лай, который, по всей видимости, означал иронический смех. <с> <тум> «Ну еще бы! Вы тут надолго не задержитесь, помяните мое слово! Нет, вы свой дом продавайте где-нибудь в Спрингфилде или в Аркхеме, или даже в Бостоне, а здесь покупателей нет!» «Дом в прекрасном состоянии, мистер Уэйтли!» Тот ответил Николасу яростным взглядом. «А вы спрашивали себя, почему? Там никто не жил с тех пор, как помер Инкрис. Туда никто даже близко не подходил. Уже три года. Слушай, кузен, я и сам туда не сунусь. Даже просто за тем, чтобы доставить тебе продукты». «Там все было крепко заперто», — в некотором замешательстве произнес Уолтерс. «Так почему бы дому не быть селехоньким? И вообще три года — это недолгий срок. Эберет Уэйтли умер семь лет назад. А кто такой этот Инкрис? «Инкрис Браун, так говорят его звали», — ответил Уэйтли. «Знать не знаю, кем или чем он был». При этом он бросил на Николаса жесткий, вызывающий взгляд. «И откуда пришел, тоже не знаю. Он принадлежал Эберету». Как странно он выражается, подумал Уолтерс. Просто однажды появился, и все тут. И остался. Ходил за Эбертом как собака, а потом вдруг исчез. Говорили, что помер. Кто же его хоронил?» А никто. Грубо отрезал Уэйтли. Уолтерс с удивлением осознал, что Тобиас Уэйтли почему-то относился к нему пренебрежительно. Словно Николас не знает чего-то такого, что знать просто обязан. Это было крайне неприятно, поскольку Уэйтли, этот деревенский болван с образованием не выше начальной школы, смотрел на Николаса с плохо скрываемым презрением, крайне раздражавшим молодого человека. И это было отнюдь не традиционное презрение дремучего невежды к образованным людям, а нечто совсем иное. Уолтерс был и озадачен, и разгневан. Впрочем, его гнев начал улетучиваться по мере того, как росло недоумение. А Уэйтли все говорил и говорил, наполняя свою речь загадочными намеками и время от времени чуть ли не с надеждой поглядывая на Уолтерса, словно пытался уловить в нем хоть какой-то признак понимания и тем самым разоблачить его как притворщика». Уолтерс слушал его со все возрастающим интересом. Из слов Тобиаса становилось ясно, что Эберат Уэйтли, хотя и считался образованным, был тем не менее изгоем среди всех остальных Уэйтли, как образованных, так и невежд. Что же касается Ингриса Брауна, то он считался темной и подозрительной личностью. Уэйтли описал его как тощего смуглокожего типа с черными глазами и костлявыми руками. «Никто не видел, чтобы он ел, и он никогда не приходил за едой после смерти Эберта. Однако у нас вечно куры пропадали, а еще один раз свинья пропала, и потом две коровы. И люди всякое про то болтали». В конечном итоге, все, что услышал Уолтерс об инкрисе Брауне, можно было свести к следующему. Его ненавидели, боялись и старательно избегали. Впрочем, он и сам редко показывался на людях. Жители Данвича проявляли к Брауну нечто значительно большее, чем обычная неприязнь к чужаку, как это нередко случается в глухих деревнях. Да, но что именно скрывалось за осторожными а иногда и прямыми взглядами, которые Тоби сбросал на своего собеседника. Какую реакцию он ожидал увидеть? После этой беседы у Уолтерса возникло странное ощущение, словно от него не просто ждут определенной реакции, но он немного много ни мало обязан поступить именно так, как от него ожидают. Это ощущение не покидало Уолтерса на всем пути от Данвича, и только усилилось к моменту, когда он остановил машину перед своим домом в лесу. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ После легкого ужина Уолтерс вышел из дома в сгущающиеся сумерки, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Продавать дом через офис где-нибудь в Бостоне было бы глупо поскольку Данвич находился слишком далеко и вряд ли мог заинтересовать потенциального покупателя с побережья. Значит, дом следовало выставлять на продажу где-нибудь поблизости, например, в Спрингфилде, хотя, возможно, его дурная репутация там уже известна и это отпугнет покупателей. Так, прикидывая возможные варианты, Уолтерс все больше приходил к убеждению, что с продажей дома ничего не выйдет. Да теперь он и не был уверен в том, что хочет поскорее избавиться от дома, к которому начал испытывать какую-то странную тягу, граничащую с наваждением. Намёки Тобиаса Уэйтли и якобы небрежное замечание поверенного, мистера Бойла, все больше убеждали Николаса в том, что прежде чем продавать дом, его надо хорошенько исследовать. «Эта собственность принадлежит ему и только ему», И нет никакой причины столь поспешно избавляться от нее, несмотря на подспудное желание как можно быстрее вернуться в Англию. Пока он прогуливался вдоль дома, обдумывая сложившуюся ситуацию, сумерки сменились темнотой. Среди верхушек деревьев и над крышей дома вспыхнули звезды – Арктур и Спика. На северо-востоке взошла Вега. А на западном горизонте, самыми последними из зимних созвездий, следуя за Тельцом и Орионом с его псами, зажглись капелла и близнецы. Душистый ночной воздух наполнился ароматами леса и пряными запахами трав, к которым примешивался запах свежей воды, долетавшей со стороны Мескатоника и журчащего невдалеке ручья. В лесах постепенно нарастал шум ночных голосов, которые среди холмов, окружавших Данвич, звучали гораздо глуше. Крики и песни дневных птиц стихали, уступая место голосам ночных жителей. Николас вслушивался в эти звуки, размышляя о том, как сильно отличаются друг от друга ночная пора в сельской местности Америки и Англии, где он вырос. Здесь, в центре северного Массачусетса, не было слышно ни кукушек, ни соловьев. Зато вовсю кричали козадои, кружась над землей и шумно аккомпанируя себе всплесками крыльев. Здесь не было недостатка и в голосах амфибий, которые доносились не только от реки, но и со всех окрестных прудов и болот. Их дружный, свистящий, завывающий хор свидетельствовал о самом разгаре сезона. Но, вслушиваясь в ночные голоса, Николас начал различать звуки, издаваемые явно не птицами или амфибиями. Когда ненадолго притихли пронзительные крики Казадоев, их сменили звуки иного рода. То ли вой, то ли плач свирели издаваемое, конечно, не жабами или лягушками. Николас остановился и стал слушать. И расслышал вопли. Искаженные голоса людей, которые раздавались откуда-то издалека и словно с высоты. Наконец, он пришел к выводу, что крики доносятся со стороны холмов – Тем более, что на вершине одного из них, расположенного за Данвичем, вспыхнул яркий огонь, словно там развели огромный костер. Интересно, что там происходит. Но кроме этих, до Уолтерса доносились и другие, совсем уж необычные звуки. Голоса каких-то зверей, которые он не слышал ни разу в жизни. Хотя бывал в зоопарках много раз И неплохо разбирался в звуках, издаваемых разными видами животных Привезенных в Англию со всех концов британского содружества Однако эти голоса, звучавшие в ночной тиши Были ему совершенно незнакомы И наполняли тьму чем-то необъяснимо жутким Они то поднимались до самого высокого крещенда, то затихали Смешиваясь со звуками ночного леса и болот, сливаясь в тревожащую гармонию с неумолчными призывами козадоев и лягушек. Наконец Уолтерс пришел к выводу, что брошенные вскользь замечания Бойла о странностях Данвича, скорее всего, относились к некоторым традициям его обитателей. И то, что происходит сейчас на холме, возможно, является одной из них. Успокоившись этим рассуждением, он вернулся в дом, чтобы заняться своими фотографиями. Он решил провести вечер за их проявкой, для чего еще ранее перенес в дом все необходимые принадлежности. Кухонный бачок с насосом станет источником воды, а под фотолабораторию можно приспособить любую из комнат, поскольку в доме еще темнее, чем в лесу, который освещали лишь звезды. Хотя, конечно, без электричества будет трудновато. Итак, Уолтер спринялся за работу. И через некоторое время первые фотографии были развешены для просушки. Мастерства он не потерял. Хотя снимки внутренней части дома ему не понравились. Особенно кабинет. То есть центральная, самая большая комната. Основа всего здания вокруг которой оно, казалось, и было построено. А фотография резного украшения над камином и вовсе повергла его в полное изумление. Сняв еще мокрый снимок с веревки, Уолтерс перенес его в соседнюю комнату, чтобы рассмотреть при ярком свете. Теперь стена и вделанное в нее украшение были видны совершенно четко. Вот только круглый стеклянный глаз в середине треугольника как-то странно затуманился. Пристально вглядываясь в снимок, Уолтерс начал испытывать непонятное беспокойство. Ему не хотелось верить в то, что он видел, а то, что он видел, очень ему не нравилось. Вернувшись в фотолабораторию, Уолтерс разыскал негатив с изображением камина и отпечатал его снова – значительно увеличив центральную часть, где находился треугольник. После этого он вновь перешел в соседнюю комнату и принялся разглядывать снимок. Нет, он не ошибся. Дымкой, которая закрывала стеклянный круг, оказались два человеческих лица. Одно принадлежало бородатому старику, который смотрел на Уолтерса прямо из середины круга. Второе, худое, с резкими чертами, выглядывало из-за первого. Казалось, человек слегка склонил голову в знак повиновения перед стариком, хотя на первый взгляд было трудно определить, кто из этих людей старик, а кто нет, поскольку первый отличался от второго лишь наличием бороды, в то время как лицо второго, тощее, Словно обтянутая высохшей кожей, было начисто лишено какой-либо растительности. И сумлению Уолтерса не было предела. В другое время он бы принял увиденное за оптический обман, но фотографии лгать не умеют, и то, что находилось у него перед глазами, не было иллюзией. Странно, что он ничего не заметил, когда разглядывал камин и резное украшение за ним. Впрочем, он мог быть недостаточно внимательным. Или же свет, отражаясь от стекла, помешал ему разглядеть эти лица. Прихватив керосиновую лампу, Уолтерс решительно направился в кабинет и, подходя к его распахнутой двери, вдруг с удивлением обнаружил, что в комнате мерцает свет, словно кто-то случайно оставил там зажженную лампу. Но ведь он не заходил в кабинет с тех пор, как вернулся из Данвича. Поставив лампу на пол, Уолтер стихо приблизился к порогу кабинета и застыл на месте, пораженный. Свет, мерцающий в комнате, струился из стеклянного круга, вделанного в треугольник над камином. Свет был неярким. Он то замирал, то слабо вспыхивал, отбрасывая бледные отцветы, словно теплившаяся в нем жизнь старалась заявить о себе. Внезапно, внутри полупрозрачного, как лунный камень матового круга, начали кружиться и вспыхивать цветные огни. Розовые, светло-зеленые, голубые, красные, желтые... Уолтерс стоял, глядя на удивительные переливы света, играющие в стеклянном глазу. Затем он резко повернулся и пошел туда, где он оставил лампу. Чуть погодя, уже с лампой в руке, Николас снова вошел в кабинет. Но свет лампы, казалось, притушил блеск стеклянного круга. Матовое свечение ослабло. Мельканье разноцветных огней остановилось. Николас подождал. Ничего не происходило. Стояла полная тишина. В углу комнаты он заметил небольшую лестницу-стремянку, которую приставляли к книжным полкам, чтобы снимать книги с верхних ярусов. Уолтерс подтащил лестницу к камину, взял лампу и, держа ее в руке, полез наверх, к резному украшению с треугольником и стеклянным глазом. Оказавшись с ним почти на одном уровне, Уолтерс начал внимательно разглядывать глаз и через некоторое время пришел к выводу, что стекло сделано из какого-то необычного материала. Он даже не был уверен, что это стекло, и если бы не внушительные размеры глаза – то можно было бы подумать, что он сделан из цельного опала. Но это, конечно же, было не так. Резьба, обрамляющая камин, также казалась настоящей загадкой. Сверкающий глаз, по всей видимости, являлся ее оптическим центром, а внешняя, треугольная часть, служила основанием. На первый взгляд, все это производило впечатление обычного классического украшения – Но когда Уолтерс разглядел его с близкого расстояния, выяснилось, что этот орнамент в действительности представляет собой изображение какого-то жуткого, похожего на осьминога существа, каких на Земле никогда не водилось. Выпуклый стеклянный круг был его огромным глазом, который к этому времени, хотя и потускнел, продолжал испускать слабый, странно колеблющийся свет». Словно околдованный разглядывал Уолтерс необычное украшение, не в силах отвести от него глаз. Впрочем, он не забыл и о двух лицах, увиденных на фотографии. Поэтому, скользнув по похожим на щупальца резным завиткам, его взгляд неизменно возвращался к выпуклому стеклу, словно в нем непременно должны были произойти какие-то изменения. Однако... Ничего не происходило. Глаз светился сам по себе, в этом не было сомнения. Но где находился источник света, в данный момент оставалось неразрешимой тайной. Наконец, Уолтерс неохотно слез с лестницы. Постоял, разглядывая треугольник. «Да, несомненно, это что-то вроде осьминога, только очень странного» не похожего на обычных осьминогов. Он погасил лампу и стал ждать, что произойдет в темноте. Сначала в комнате стоял полный мрак, в котором не было видно даже стен. Но через несколько мгновений вновь показалось радужное сияние. Первое время оно было совсем слабым, и все же явно исходило от выпуклого глаза в треугольнике над камином. Вскоре сияние набрало силу и вновь стало таким, каким он увидел его в первый раз. Выпуклый глаз ожил и теперь напоминал мерцающее облако, подхваченное яростным вихрем, только на этот раз краски были намного ярче. Неотрывно глядя на происходящее и пытаясь найти ему хоть какое-то объяснение, Уолтерс начал испытывать такое чувство, словно кто-то пытался что-то ему внушить. Казалось, стеклянный круг притягивал к себе взгляд человека, заставляя смотреть на себя помимо его воли. В то же время мысли Николаса приняли весьма странный оборот. Постепенно интерес к стеклянному пазу и свечению начал ослабевать, уступая место смутному чувству смещения земного пространства и размеров, знакомых ему с детства. С внезапной тревогой и беспокойством Николас начал ощущать, как его затягивает что-то похожее на сон или гипнотический транс. Он словно падал в бездонную яму. Тогда он вновь зажег лампу. Он пришел в себя не сразу. Свечение выпуклого глаза исчезло. Все вокруг выглядело прозаично. Если только вид этого кабинета можно было назвать прозаичным. Уолтерс вздохнул с облегчением. Обнаружив, что на его лбу выступили капельки пота, он смахнул их рукой. Какой бы ни была природа этого явления, оно казалось невероятным. Чувствуя, как дрожат ноги, Уолтерс сел и попытался объяснить самому себе, что же все-таки происходит в доме и почему. Совершенно очевидно, что стеклянный глаз — это не просто украшение. Но как он здесь оказался? Уолтерс вновь забрался по стремянке к украшению над камином и принялся рассматривать его при свете лампы. Ничто не указывало на его возраст. Возможно, оно было помещено здесь еще при постройке дома. Значит, следует разузнать, кто и как его строил. А поскольку дом явно старше любого из жителей Данвича, придется наводить справки в архивах. Также необходимо выяснить все о его бывших жильцах. А вдруг они видели то же самое? Или что-то еще более потрясающее? Эта мысль наполнила Уолтерса тревогой и в то же время волнующим предчувствием открытия. Но если он собирается проводить расследование, значит ему придется задержаться в доме Эберата Уэйтли дольше, чем он рассчитывал. Невдохновленный такой перспективой, Уолтерс слез со стремянки. Решительно выбросив из головы мысли о стеклянном глазе, он заглянул в темную комнату, где сушились фотографии, после чего поднялся на второй этаж, чтобы осмотреть комнату в мансарде, где решил провести ночь. Был уже поздний вечер, ему очень хотелось спать. Уолтерс поставил лампу на стол и открыл окно. Снаружи все было по-прежнему. Козадой, лягушки, необычные крики и звуки со стороны темных холмов. Мансарда выходила окнами на Данвич. Выглянув в окно, Уолтерс увидел, что огонь на круглой горе погас. Однако точно такой же теперь венчал другой холм на левой стороне долины, где-то возле дороги, ведущей в Вейлсбери Пайк. И звуки... Такие непривычные для человеческого уха доносились уже оттуда. Уолтерс разделся и лег в постель. Но, несмотря на усталость, уснуть он так и не смог. В голове вихрем проносились разные мысли, вторя звуком долины. Тобиас Уэйтли явно знал больше, чем решился ему сообщить. «Но лучше разыскать кого-нибудь из образованных Уэйтли». От них можно ожидать больше фактов и меньше суеверных предположений, приправленных хитрыми недомолвками и презрительными двусмысленными ухмылками. Если покопаться в библиотеке Спрингфилда, можно будет выяснить, когда был построен дом, а может быть и узнать историю нескольких поколений семейства Уэйтли, проживавших в Данвиче. Вот так, лежа в кровати и размышляя, Уолтерс неожиданно почувствовал, как в нем начинает расти ощущение дома, как некоего самостоятельного живого существа, не терпящего присутствия посторонних. И сердце этого существа, несомненно, находилось в кабинете, который был источником энергии, дававшей жизнь всему дому. Уолтерс чувствовал, как его затягивает некая сила — и ему приходилось бороться с подспудным желанием выскочить из кровати и бежать в кабинет. Как все это странно и удивительно. Он ощущал на себе действие колдовских чар, дурных предчувствий, тревоги, страха, и вместе с тем некой сверхинтуиции, как будто находясь на пороге величайшего открытия, которое его обессмертит. Он уснул где-то после полуночи. К этому времени Казадои наконец угомонились, и только несколько лягушек еще подавали голоса. Ночь была совсем тихой. Крики на холмах, так тревожившие Уолтерса, также смолкли. И все же спал он плохо. Ему все время снились сны, каких не бывало у него прежде. Снилось далекое детство и еще кто-то. Кажется, дед по отцовской линии, которого он почти не помнил и о котором ничего не знал. Снились громадные мегалитические здания, незнакомые пейзажи, холодный космос где-то в глубинах Вселенной, среди далеких чужих звезд. А периодически просыпаясь, он ощущал равномерную пульсацию – Словно в самих стенах дома тихо билось живое сердце. Часть четвертая Утром Уолдерс отправился в Спрингфилд. После ланча в местном ресторанчике он зашел в публичную библиотеку, где представился библиотекарю, господину средних лет, чье имя, согласно правилам, было указано в настольной табличке – Клиффорд Пол. Ему Уолтерс и объяснил цель своего визита. «Вы пришли в нужное место, мистер Уолтерс», – сказал Пол. У нас есть документы, касающиеся и дома, о котором вы говорите, и всего семейства Уэйтли. Старинная семья. И достойного происхождения. К сожалению, сейчас у них не лучшие времена. Впрочем, нас интересует их прошлое, а не печальное настоящее». Уолтерса проводили в читальный зал, где перед ним выложили архивные документы, связанные с историей округа, и несколько объемистых папок. Сначала он просмотрел архивы. Один из тяжеленных фолиантов, заполненный в основном автобиографическими и биографическими заметками различных людей, обычно членов семей. Публиковались они главным образом за счет тех, чьи имена были упомянуты на страницах книги. Большая часть материала касалась самых обыденных фактов и была безнадежно обыденной. Уолтерс нашел фотографию, совсем плохонькую, воспроизведенную, видимо, с еще более плохой феротипией Сайруса Уэйтли, удивительно похожего на кого-то, кого Уолтерс видел совсем недавно, что было, конечно же, полным абсурдом. Описание жизни Сайруса оказалось на редкость кратким. Дом, расположенный недалеко от Данвича, он купил у некоего Дадли Роупса Гловера, наследника сэра Эдварда Орма, который построил его в 1703 году, после чего в течение 20 лет, предшествовавших его исчезновению, путешествовал по Европе. Гловер также почти не жил в усадьбе, предпочитая проводить время в Европе. И более о доме ни слова. Что касается Сайруса Уэйтли, то информация о нем была скудной. Путешествовал, был дважды женат. От каждой жены имел сына. Один из сыновей стал его наследником, второй покинул дом еще юношей, и больше его никто не видел. О занятиях Сайруса Уэйтли было известно только то, что он был землевладельцем и, возможно, спекулировал земельными участками. Эберат Уэйтли, сын Сайруса, ставший его наследником, в записях практически не упоминался. Однако в папке с документами, касающимися семейства Уэйтли, оказались записи иного рода. Они, наоборот, изобиловали множеством мелких подробностей. Первые записи относились ко времени появления семейства в Данвиче. В Северный Массачусетс Уэйтли перебрались в 1699 году из Аркхема. Здесь и проживали до 1920 года, когда опубликовали историю округа. В разветвленном генеалогическом древе семейства были указаны и Эберат, и его пропавший брат Чарльз. Приводились биографии родственников в основном в виде коротких некрологов, взятых из газеты Republican, издающейся в Спрингфилде, или «Аркхамской Эдвертайзер». Но были и другие документы, которые Уолтерс читал гораздо внимательнее, чем официальные некрологи, поскольку собрал их некто, обладающий более живым воображением, нежели обычный клерк. Все они так или иначе касались местных преданий о семействе Уэйтли. Например, приводился отчет о пламенной проповеди, прочитанной его преподобием Джептой Хоугом, который в 1787 году приехал из Аркхема, дабы стать настоятелем методистской церкви Данвича. «Нам известно, что здесь проживает некое семейство, члены которого совокупляются с дьяволом и рождают монстров как путем колдовства, так и с помощью греховной плоти». Еще 40 лет назад мой предшественник, преподобный Эбайджа Хоудли, представитель конгрегационалистской церкви, произнес с кафедры в этой самой деревне следующие слова. «Приходится признать, что богохульные заявления об адских игрищах демонов стали слишком хорошо всем известны, чтобы не обращать на них внимания. Эти проклятые голоса, что доносятся из-под земли, слышали уже многие почтенные люди». Я сам не далее, как две недели назад стал свидетелем проявления дьявольских сил, случившегося на холме за моим домом. Я слышал и хрипы, и вопли, и стоны, и виск, и шипения, каких не могут издавать рожденные на земле твари. Нет, эти звуки могли доноситься из бездн, отыскать которые можно лишь с помощью черной магии и самого дьявола. Да, я тоже слышал эти звуки, эти адские вопли... «Мерзкую какафонию, которой не место на земле! Берегитесь! Вы знаете, о ком я говорю?» И так далее в том же духе. Проповедь была очень длинной, и Уолтерс при всей его заинтересованности дальше читать не стал. К тексту проповеди прилагалось сообщение о том, что большинство прихожан Данвича постановило прекратить деятельность местной методистской церкви ввиду, во-первых, неблагоразумия преподобного Джепты Хоуга, и, во-вторых, его непонятного исчезновения. Ибо с преподобным Хоугом случилось то же самое, что за 40 лет до того случилось с его коллегой Хоугли который внезапно исчез через месяц после своей проповеди, посвященной борьбе с силами зла. В папке находился толстый конверт, в котором Уолтерс обнаружил вырезки из газет с большей или меньшей долей юмора, описывающие «странные происшествия в Данвиче», как гласил один из заголовков. Статьи были взяты в основном из Аркхамской «Адвертайзер», и, откровенно говоря, являлись обыкновенными байками, в которых рассказывалось о монстрах, возникавших ниоткуда прямо на глазах накачавшихся контрабандным виски пьянчук из Данвича. Уолтерсу эти россказни показались весьма забавными, Однако нельзя было отрицать, что в Данвиче действительно произошли удивительные события, обратившие на себя внимание кого-то из сотрудников Мескатоникского университета уже после того, как по этому поводу вдоволь повеселилась Эдвертайзер. Выяснилось, что с событиями в Данвиче каким-то образом связана смерть Уилбера Уэйтли, случившаяся накануне, но вовсе не в Данвиче а в стенах Мескотоникского университета в Аркхеме. Несколько статей из транскрипта, издаваемого в Эйлсбери, носили не менее веселый характер, но за всей этой веселостью скрывалось одно. Летом 1928 года в Данвиче происходили странные события, достигшие кульминации в сентябре того же года. «Без малого семь лет назад...» подумал Уолтерс. В связи с событиями в Данвичу упоминалось также имя некоего доктора Генри Армитеджа, библиотекаря Мескотоникского университета. Уолтерс принял это к сведению, решив навести справки о докторе Армитеджа и по возможности побеседовать с ним, если придется забираться в самые глубины истории семейства Уэйтли. Разумеется, ничего конкретного газеты не сообщали. В них говорилось лишь о гибели домашнего скота и исчезновении нескольких человек. Правда, имена их разнились и искажались от отчета к отчету. Кроме того, исчезнувшие не принадлежали к семейству Уэйтли, хотя один из них, по фамилии Бишоп, был их родственником, но близким или дальним определить было уже невозможно. Вообще родословная Уэйтли включала огромное количество кровно связанных с ними семей. Бишопов, Холгов, Маршей и других. Вполне возможно, что и преподобный Холк, который так неосмотрительно обрушил обвинения на одно из семейств Данвича, Уолтерс не сомневался, что проповедь была направлена именно против Уэйтли и сам являлся их дальним родственником. Уолтерс внимательно рассмотрел генеалогическое древо Уэйтли. Среди множества разнообразных Хоугов преподобного Джепты Хоуга не оказалось. Кроме того, выяснилось, что в семействе практиковались близкородственные браки. Очень часто мужем и женой становились двоюродные братья и сестры. Так, Элизабет Бишоп вышла замуж за Эбнера Уэйтли, Лавиния Уэйтли за Релсо Марша, Блэс Бишоп за Эдварда Марша и так далее. «Иначе говоря, происходило постепенное вырождение всего семейства, или, по крайней мере, той его ветви, представителей которой жители Данвича прозвали «образованными».» Уолтерс задумался. Получалось так, что он узнал немногим больше, чем ему рассказал поверенный Бойл, а именно «Данвич – это медвежий угол». Семейство Уэйтли давно пришло в упадок – В Данвиче происходили какие-то странные события, о которых потом было много слухов, большей частью преувеличенных или осмеянных теми, кто считал себя выше предрассудков. И все же в не покидала одна мысль. Во всех этих рассказнях, байках и насмешливых статейках было нечто общее, словно они были вариацией на одну и ту же тему. Ему даже не хотелось читать дальше — поскольку и так было ясно, что люди стали свидетелями чего-то жуткого и удивительного, чего не могли объяснить и о чем боялись рассказывать. Да и сам Уолтерс, вчитываясь в записи, терялся в догадках. Все это было выше его понимания. Пытаясь уверить себя, что у него просто нет больше времени на это чтение, он прекрасно понимал и другое. Ему почему-то совсем не хочется детально изучать историю семейства Уэйтли. Закрыв папку, он отнес ее библиотекарю. «Надеюсь, вы нашли то, что искали, мистер Уолтерс», — сказал тот. «Да, нашел. Благодарю. Возможно, эта папка мне еще понадобится». «Берите, когда хотите, сэр», — ответил Пол и, слегка замявшись, спросил. «Вы, наверное, родственник Уэйтли?» «Я кое-что получил от них в наследство», — сказал Уолтерс. «Однако не думаю, что я их родственник». «Ради бога, простите!» — поспешно сказал библиотекарь. «Я только подумал...» «Я знал некоторых из них. Вы немного на них похожи, хотя, с другой стороны, в мире, наверное, очень много похожих людей, не состоящих между собой в родстве». «Вы, безусловно, правы», — вежливо согласился Уолтерс. И все же слова библиотекаря его неприятно задели. Тобиас Уэйдли и не подумал скрывать, что считает его своим родственником. Так прямо его и назвал, кузен, да еще и презрительно хмыкнул. Мистер Пол тоже заметил сходство и тоже высказался по этому поводу, правда, весьма почтительно. Видя смущение и растерянность библиотекаря, Уолтерс поспешно добавил. А может быть, я и в самом деле их родственник, только очень далекий. Семейство Уэйтли весьма разветвленное, но я так и не выяснил, с какой стати моему покойному отцу была завещана эта собственность. Можно спросить, о какой именно собственности идет речь? У вас ее называют «Земля Старого Сайруса Уэйтли». Лицо мистера Пола прояснилось. Этот мистер Уэйтли был... Знаю. С улыбкой перебил его Уолтерс. Он был из тех, кого жители Данвича называли образованными. «Да, именно так», — сказал библиотекарь. «Что придает вопросу о нашем родстве несколько иную окраску, мистер Пол. Вы со мной согласны?» «Согласен. О других ветвях семейства рассказывают ужасные вещи, сэр. Вы их услышите, я уверен». «Я знаю, вы читали газетные статьи». «Там все описывается очень туманно, а иногда и вовсе лживо, а вот я убежден, что в некоторых глухих уголках Данвича происходит нечто загадочное и, боюсь, ужасное». «Как и во многих глухих уголках по всему миру», — заметил Уолтерс. И вышел, оставив библиотекаря в полном смятении. «Итак, его уже причислили к клану Уэйтли». Отец мало рассказывал ему о своих родственниках, хотя и не скрывал от сына американского происхождения их семьи. Эта мысль Уолтерса не слишком обрадовала, хотя, с другой стороны, в этом не было и ничего плохого. Беспокоило другое – двойственность его собственных ощущений. Его словно что-то притягивало и в то же время отталкивало. Англия, которую он покинул совсем недавно, оказалась теперь затерявшейся где-то в неизмеримой дали. Зато Данович начал оказывать на него необъяснимое воздействие не только дикой и по-своему прекрасной природой, но и странной отчужденностью от внешнего мира. Между тем, как этот самый мир, очертя голову, упорно стремился к некой призрачной цели – Которая вполне могла оказаться разрушительной для всей человеческой цивилизации Когда Уолтерс вернулся в свою усадьбу, дом, казалось, повеселел Словно с нетерпением ждал его возвращения Теперь Уолтерс воспринимал дом как живое существо Хотя никак не мог определить, откуда у него берется это чувство Сердцем дома представлялась главная комната, и Уолтерс был почти уверен, что скоро из нее донесется то самое биение, которое он слышал ночью. Он постарался избавиться от этого навязчивого чувства, но в кабинете его ждало новое потрясение. Здесь произошла перестановка. Комнату словно подготовили к приему посетителя. Кто-то разложил на столе бухгалтерские книги и пододвинул к нему стул. Уолтерс уселся за стол, окинул взглядом грозбухи, раскрыл ближайший из них и обнаружил тонкий конверт, на котором было нацарапано «Тому, кто придет». Конверт не был запечатан. Уолтерс вынул из него сложенный пополам тонкий листок бумаги. Чарльзу, прочитал он. Или сыну Чарльза, или внуку Чарльза, или тому, кто придет после. Знай, что ты должен быть готов к появлению тех, кто наблюдает, и исполнить то, что должно быть исполнено. Подпись отсутствовала. Почерк был корявый и неразборчивый. Рассказ остался незаконченным из-за смерти Августа Дорлета, последовавшей 4 июля 1971 года.